эпилог. 4 апреля 2015 года. 12 часов 10 минут. Деревня Комсомольская, городской округ Саеногорск, республика Хакасия. За три года здесь почти ничего не изменилось. Все та же разбитая грунтовая дорога, все та же тайга вокруг. Разве что табличка с надписью «Комсомольская» покосилась и еще больше. Если не знать, что там написано, то прочитать можно уже с большим трудом. Брошенные давным-давно дома почти разрушились, у многих обвалилась крыша, а заборов так и вовсе не осталось. Словно время в ускоренном режиме забирало все то, что ему было недоступно 60 лет. Даже с дороги было видно, что на кладбище появилось много новых деревянных крестов. Об этом тогда даже в газетах писали. Сказал Влад, на чьей машине они сюда и приехали. Заметив, как Ваня разглядывает кладбище. Кто-то анонимно позвонил в газету. Они раздули историю. Это же такой повод. Целая деревня захоронена в одной яме. Власть перезахоронили все останки. Даже церемония какая-то была. ей подумать не мог, что это вы. Это он. Паша кивнул на Ваню. Я только инфу ему искал. Хоть в чем-то не солгал, подумал Ваня все же сообщил об останках, не бросил так. Он уже собрал много информации о ЗАО «Прогрессивные технологии» и о работе Войтеха-Дворжика на них, а главное о том, чем заканчивались все их поездки. Новый виток расследования начался с того, что примерно месяц назад Анна отменила очередной ужин, на который он не уставал ее звать, сказав, что уезжает в научный городок выяснить, что случилось». Позвонил ее отец и сообщил, что Карина куда-то исчезла. Когда она не явилась ни через день, ни через неделю, и поиски не принесли результатов, Ваня заподозрил неладное. Он начал с Санкт-Петербурга. Осенью в Праге, когда они с Сашей пили в очередном баре, она нечаянно обмывалась о том, что девушка Марина, которая писала в скайп погибшая однокурсница, оказалась медиумом. А дворжик не счел нужным им сказать об этом. Ваня нашел Марину, позвал на кофе и все подробно расспросил. О том, как ее похитили спустя пару недель после окончания истории с сообщениями и маньяком-некромантом. И о том, как через полгода вернули обратно. Марина утверждала, что не помнит, где была и что с ней делали. Но Ване показалось, что она помнит несколько больше, чем говорит. Просто боится рассказать. Съездил он и в Красный Яр, где они однажды встретили мальчика с паранормальными способностями. Больше всего его приезду обрадовалась ведьма Эльвира. Ваня не отказал себе в удовольствии с ней встретиться. Она-то и рассказала ему, что примерно через год после их расследования Егор тоже исчез, но пока так и не вернулся. По всему выходило, что дворжик сдает своим нанимателям всех людей с какими-либо способностями. А те похищают их. Уж явно не для того, чтобы предложить кофе. Странно, что нефть все еще на свободе. Да и сам дворжик не пускает слюни в какой-нибудь лаборатории с электродами на голове. Видимо, пока не выдал себя и не сдал своих. Понимает, чем это грозит? Или же просто страхуется? Едва ли ему, простому наемнику, многое говорят. В этом списке оставался только целитель-отшельник, с которого все и началось три года назад. И нужно было узнать, как обстоят дела с ним. Пашка Сатинов с удовольствием согласился съездить в Хакасию, а приятель из Абакана предоставил средства передвижения и собственную компанию. Втроем они и добрались до Комсомольской к полудню ясного апрельского дня. Они оставили машину у того же дома, где Ваня останавливался в прошлый раз. Внутрь он заходить не стал, ностальгией не страдал, а ветхое здание выглядело слишком ненадежно. Захватив с собой рюкзаки с самым необходимым, они выдвинулись в тайгу. Ваня помнил дорогу, но на всякий случай заранее отметил маршрут на карте, поэтому до поляны, где три года назад их нашла охрана поселка, они добрались гораздо быстрее. Здесь все еще лежали остатки снега, и сама поляна уже прилично заросла. Тайга быстро занимает свободное пространство. Ваня и в этот раз готовился услышать приближение охранников, тяжелое фырканье лошадей и звук, скидываемых ружей. Однако тишину ничего так и не нарушило. Это было странно, хотя, возможно, их настигнут где-нибудь в другом месте. До поселения они добрались без приключений еще спустя минут сорок и сразу поняли, почему их не встречали. Деревня была пуста. Расположенные в низине дома почти все оказались сожжены. Некоторые полностью... Некоторые только тронуты огнем. Те же, что уцелели, тоже не подавали признаков жизни. Во дворах не было видно людей, а в огородах, когда-то аккуратных и ухоженных, уже росли небольшие деревца. «Твою мать!» – выдохнул рядом Паша. «Это та деревня, которую мы искали?» «Это то, что от нее осталось!» – поправил Ваня, первым спускаясь вниз. «Черт подери, дворжик! «Во что ты нас втянул?» Тихо пробормотал он. Он подозревал, что целителя тоже забрали. Но что ради этого? Сожгли здесь все! Впрочем, едва ли местные мирно отдали бы кого-то из своих. Судя по состоянию поселения, произошло это не вчера. Наверное, сразу после того, как Войтых сдал координаты деревни. Едва ли кто-то в округе знал о том, что здесь произошло. Отшельники жили уединенно, за это и поплатились». Они зашли в несколько уцелевших домов, но в них все говорило о том, что люди здесь давно не появлялись. Если кто-то и выжил, то, наверное, предпочел уйти подальше. Возможно, основал новое поселение или, под впечатлением от произошедшего, вернулся в цивилизацию, но никому не рассказал о случившемся. Теперь ему казалось, что дворжик сам не до конца понимает, на кого работает. Ваня всегда его недолюбливал но не мог поверить в то, что он настолько циничен. И если на них ему, может быть, плевать, то как он мог втянуть во всё это Сашу? Разве что ему плевать и на неё? Но в это он верил еще меньше. Впрочем, сомнительно ему казалась и наивность бывшего военного. Значит, что-то он все же знает. Пока ребята рассматривали ближайшие постройки, Ваня уверенно шел к одному единственному строению –